Генуэзец вывел под этим свое имя, Джанже Дороте. Уроженец Лангедока подписался, Жак Катурс, по прозванию Нарбонец. Провансалец подписался, Люк Пьер Капгаруп, из Маконской каторжной тюрьмы. Под этими подписями доктор сделал примечание. Из трех человек, составлявших экипаж шурки судовладельца унесло волною в море, остальные два — подписались ниже. Оба матроса проставили под этим свои имена. Уроженец северной Бискаи подписался Гальдазун Уроженец южной Бикай подписался авы мария вор. Покончив с этим делом, доктор кликнул: Кабгоуп есть отозвался провансалец. Фляга хардккванона у тебя да Да-ка ее мне.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 Ирландка повторила на своем языке. Доктор продолжал. «Да светится имя твое!» Тоже пролепетал провансалец. Так же сказала Ирландка. «Да придет царствие твое!» Продолжал доктор. То же самое повторил провансалец. Тоже подхватила Ирландка.